Глава 15 Она рискнула сесть в большое черное кресло, которое стояло за столом, едва не утонула в нем и потянулась за трубкой. Стоило набрать номер Камиля, как Лиза нетерпеливо принялась слушать бесконечные гудки. «Где тебя носит?» – расстроилась ведьма, когда поняла, что никто не собирался отвечать ей. «Конечно, будь это ее номер телефона, давно бы взял мобильник». Лиза вновь пробежалась пальцами по кнопкам, набирая номер старшего брата Леджера. «У этого ответственности побольше будет. Может и повести. «Куда вы все пропали?» – возмутилась Нэри, когда родной голос прозвучал у ее уха. «Лизон!» – молодой человек прерывисто выдохнул. «Это я должен спрашивать, где тебя носят. Ты хоть знаешь, как все волнуются, я...» «Погоди, Ледж!» – прервала друга Лиза. «Все вышло слишком неожиданно!» «Чтобы я могла предупредить, это был... стратегический план!» «Что?» — явно нахмурился Делатур. «Планы и без нас?» «Вот как раз сейчас самое время для вашего выхода», — поспешила заверить Лиза. «Вам с Камилем, конечно же, досталась самая трудная часть». «Что ты задумала, лес не унимался Леджер. «Говори уже, где ты?» «В Испании». «Чего?» «Все в порядке, я в гостях у папиных коллег по работе» пояснила Нэри, понимая, что никогда бы не смогла открыть правды дорогим близняшкам. «Как тебя туда занесло, Лизон?» – проворчал друг. «Другого выхода не было. Опять достали со своими сматринами. Пришлось в быстром порядке скрыться в безопасном месте. Я вернусь через пару дней. Все будет зависеть только от тебя и Камиля». «Что делать?» – оживился Леджер. «Нужно пробраться ко мне в дом и кое-что стянуть». так так! «Погоди!» – пробормотал Делатур. «Тут возможны сопутствующие потери! Придется постараться, Ледж!» «Николя убьет еще на крыльце!» – возразил друг. «Что тебе нужно в этом искобане?» «Паспорт и кредитки!» – отозвалась Лиза. «Погоди! Как ты без документов умудрилась забраться так далеко?» – удивился друг. «Это запрещенный вопрос!» – заявила ведьма. «Пожалуйста, просто забери все это из моей комнаты! Все в сумке! «Возьмешь быстро и отправишь мне по почте. Какая там самая быстрая? Я уточню адрес у хозяина дома и перезвоню тебе немного позже». «Только вздумай не ответить!» В трубке послышался тяжкий вздох. «Так, кредитку используешь мое», — подвел итог Леджер. «А паспорт мы тебе лучше новый сделаем». «Еще что придумал!» — возмутилась Лиза. «Хватит трусить и ерунду нести!» Отец не всё время находится дома, просто узнай, когда его не будет, и быстренько всё сделай. А маме соври что-нибудь. Скажи, что я твою тетрадь или ещё что-то с универа забрала, а тебе готовиться нужно. Да кто в это поверит? Сейчас Ольга уже в курсе, что со мной всё в порядке, поэтому сердиться не будет. Обещаю. И надеюсь на тебя. Последние слова прозвучали скорее как угроза. Когда удостоверилась, что друг выполнит обещание, Лиза тяжело опустила трубку на металлический держатель и откинулась на скрипнувшую кожей спинку кресла. Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох, пытаясь расслабиться. Стоило бы немного восстановить силы, пока окончательно не ослабла, но проводить обряд в этом доме не хотелось. Затем в памяти вновь всплыли обрывки недавнего разговора с Рикардо. «Договор». Звучало так соблазнительно, и это пугало Лизу. Нельзя доверять ему, никак нельзя. Почему-то не покидало ощущение того, что стоит поддаться, и обратной дороги уже не будет. Конте сказал, что у нее есть время подумать. Ровно до отъезда с виллы. С одной стороны, было замечательно представить Рикардо своим парнем перед родителями и посмотреть, как от удивления у них вытянутся лица. Она просто должна воспользоваться этой возможностью. «Хотя при всей своей вредности, сеньор Рикардо Конте довольно симпатичный и целуется неплохо». Лиза отрешенно провела кончиками пальцев по гладкой поверхности стола. «Лучшим выходом для нее будет принести клятву Верховной Юстиане и стать ее ученицей. В данном случае будет оправданным наведенный на родителей морок. И Ольга, и Николя будут уверены, что их дочь благополучно уехала за границу», Продолжила там обучение и по горло загружена работой, не имея возможности приехать домой. Юстиана, благодаря своей силе и мастерству, одна из немногих, кто может использовать это заклинание безопасно, не навредив дорогим людям. Конечно же, ее тоску никто не отменит. И это будет высокая цена за выбор. Она – перерожденная полнокровная ведьма. До конца своих дней будет помнить семью и ласку матери, обрекая себя на подобное одиночество. Они лишь тени в этом мире. Ими и должны оставаться для смертных. Для их же безопасности. Как бы горько не пришлось. Лиза прерывисто вздохнула и коснулась пальцами своих губ. Неужели это ее единственный поцелуй? Первый и последний. И неужели Рикардо Конте будет тем самым единственным мужчиной, который касался ее? Сердце от чего-то сжалось от тоски. Это ведь неправильно. Почему? Почему так смущена и нелепо глупа перед этим мужчиной? Почему везде наталкивается на его взгляд, где бы ни оказалось? Это некое испытание твердости ее выбора. Но она не может ошибиться. Лиза поднялась с кресла и прошлась по библиотеке. Кто же он такой, этот Конте? Тогда в домике бабушки Серафима обмолвилась, что с нею поделились жизненной силой. Некто сделал это и добровольно. Она ведь имела в виду Рикарду и их поцелуй. Решил исцелить ее, волнуя, что обожглась? Но почему она никак не могла распознать эту силу? Черт. И у Серафимы как спросить? Придется вымаливать прощение, когда вернется домой. Лиза искренне надеялась, что бабушка простит ее любопытство. Сейчас же стоило бы вернуться в гостевую и проверить сохранность книги. Намереваясь остаться незамеченной, Лиза осторожно выглянула в коридор, убедилась, что он пуст, и торопливо пошла к нужному крылу дома. В галерее она притормозила и поглядела через стеклянную стену. По ней бил тяжелый дождь, стекая почти сплошным потоком. «Но ведь только же было солнце!» Девушка расстроенно вздохнула, смотря на стремительно портившуюся погоду. «Тут всегда так? Или, может, виной начавшаяся осень?» Этого Лиза не знала, но с одной стороны дождь успокаивал. Она подошла к прозрачной стене и остановилась между высокими пышными деревцами, которых было полно в галерее. Ведьма прижала ладони к стеклу и прислонилась к нему лбом. Холодная. То, что надо. Но дождь, к ее немалому удивлению, принялся стихать и только бил крупными редкими каплями по карнизу, достигал вниз по стене. Своенравный какой. Лиза отпрянула от стекла, чуя чье-то приближение. Шаги замерли за ее спиной, и в отражении она увидела Федерико. Молодой человек остановился у плетеного кресла, на котором обычно любил читать, и внимательно оглядел гостью. «Что-то произошло, Элизабет?» Младший Конте рискнул приблизиться к девушке и заглянуть ей в лицо. «Вы бледны и, кажется, расстроены». «Я просто немного заблудилась». Фальшиво улыбнулась Лиза и растерянно отступила от него. «Вы с Рикардо поссорились», — сделал свой вывод Федерико и позволил себе коснуться гостей, поправляя ее волосы. «Нет, это не так», — отозвалась Лиза, снова неловко отступая. «В гостиной вы говорили об отъезде. Нужно вернуться в Мадрид? Кажется, у вас полным ходом идет подготовка к турниру». «Да», — неспешно кивнул младший Конте. «Мы с Рикардо в последнее время так редко видимся. Я буквально на коленях умолял тренера отпустить меня на пару дней. Но, кажется, второй день у меня все же украли». «Заставляют вернуться раньше?» Лиза вопросительно поглядела на Федерико. «Все верно», – кивнул юноша и устало улыбнулся. «А вам, вижу, не терпится сбежать. Вы столько преодолели, чтоб показаться в этом доме». «Я не стремилась попасть в этот дом, хоть и рада, что встретила вас», – искренне проговорила Лиза. «Но теперь Рикардо считает...» «Мне очень жаль, что я стал причиной подобной ситуации, Элизабет», – мягко проговорил Федерико. «Я действительно понятия не имел о том, чем эта ситуация с брачным контрактом для вас окажется». Когда отец предложил выбрать из нескольких претенденток, я, каясь, указал на фотографию с самой милой, по моему скромному мнению, девушкой. «Вы просто указали на снимок и все?» Лиза не поверила своим ушам. «И говорить об этом так легко? Неужели вам все равно, с кем проведете остаток жизни? Это ведь просто фотография. Вы понятия не имеете, кем могла оказаться претендентка на самом деле?» «Я опять расстроил вас» усмехнулся Федерико. «Но это факт. Я всегда знал, что брак будет одной из выгодных сделок между подходящими семьями. Но теперь, видя ваше неприятие в данном вопросе, я не стану спорить, Элизабет. Вам не о чем волноваться. Надеюсь, что задержитесь на вилле и хорошенько отдохнете». «Благодарю». Лиза поторопилась вернуться в комнату, прогоняя тревожные мысли прочь. Федерико посмотрел вслед гостя. «Что ж, придется уехать раньше, чем планировал. Все, лишь бы порадовать старшего брата». «Я хороший брат, Рикардо. Только попробуй забыть об этом». Он устало повел плечами, затем перевел взгляд на стеклянную стену. Его глаза стали почти прозрачными, как вода из горного ручья. Федерико склонил голову на бок и провел указательным пальцем по стеклу. Дождевые капли с его обратной стороны... Принялись собираться дорожкой, послушно стекаясь и образуя замысловатый рисунок. «Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Но тобой наслаждаются и не ведая, что ты такое».